Глава вторая. Но зато был Колька, чистоглазый мужичок, растет тинушка, ох, чистоглазик парень. Ну и глупо, что так, ворчала Харитина. Она всегда на него ворчала, как председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала. Во все времена чистоглазым одно занятие. на себе пахать за место трактора. Ну что ты, что ты, напрасно так-то, напрасно. Колька веселым рос, добрым. К ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался и во все верил. Чего не соврут, чего не выдумают, верил тотчас же. Хлопал глазами, удивлялся. Ну! Простодушие в этом «ну» Umn. На пол России хватило бы, коли бы в нем нужда оказалась. Но спроса на простодушие что-то пока не было. На иное спрос был. «Колька, ты чего тут сидишь? Тятьку твоего самосвалом переехала. Кишки изо рта торчат. А, -а, -а Бежал куда-то Колька, кричал, падал, снова бежал. А мужики хохотали. «Да куда ты, куда?» «Живой он, тядька твой! Шутим мы так, парень, шутим, понял?» От счастья, что все хорошо закончилось, Колька забывал обижаться, а только радовался. Очень радовался, что тядька его жив и здоров, что не было никакого самосвала и что кишки у тядьки на месте, в животе, где положено. И поэтому звонче всех смеялся от всего сердца. А вообще нормальный малец был. В речку с обрыва нырял и ласточкой, и топориком. В лесу не плутал и не боялся. Собак самых злющих два слова утихомиривал, гладил, за уши их дергал, как хотел. И цепной пес, пену с клыков не сбросив, комнатной собачонкой у ног его ластился. Ребята очень этому удивлялись, а взрослые объясняли — Отец у него собачье слово знает. Правда тут была. Егора собаки тоже не трогали. И еще Колька терпеливым рос. Как-то с березы сорвался, скворечник вешал, до да ветка надломилась. До земли сквозь все сучья просквозил и нога на сторону. Ну, вправили, конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног, только кряхтил. Даже докторша удивилась. «Ишь, мужичок с ноготок!» А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе услышал. Ревет сынок в сыроюшке. «Колька спал там, когда сестренка народилась. Горластая больно народилась-то, вся в маменьку». Заглянул. «Колька лежал на животе, только плечи тряслись». «Ты чего, сынок?» Колька поднял зареванное лицо, губы прыгали. — Ункас... — Чего? — Ункаса убили. В спину ножом. Разве ж можно в спину-то? — Какого ун... ункасу? — Последнего из магикан. Самого последнего тятька. Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи. Ункас преследовал врага, готовый с ним сразиться, настиг и начал биться. Дальше стихи не получались, но Колька не сдавался. Он метался в тесном проходе меж поленницей и топчаном, бормотал разные слова и размахивал руками. За дощатой стеной заинтересованно хрюкал поросенок. А Егор сидел на кухне в кальсонах и бязевой рубахе, и, шевеля губами, читал книгу про индейцев. Над странными именами шумели знакомые сосны, под таинственной пирогой металась та же рыба, а томагавкам можно было запросто наколоть к самовару лучины. И поэтому Егору уже казалось, что история эта происходила не в далекой Америке, а здесь, где-то на Печоре или на Вычегде. а хитрые имена придуманы просто так, чтобы было завлекательнее. Из синей тянуло ночным холодком. Егор сучил застывшими ногами и читал, старательно водя пальцем по строчкам. А через несколько дней, осилив наконец-таки эту самую толстую в своей жизни книгу, сказал Кольке. «Хорошая книжка». Колька подозрительно всхлипнул, и Егор уточнил про добрых мужиков. Вообще Колькины слезы недалеко были спрятаны. Он плакал от чужого горя, от бабьих песен, от книг и от жалости, но слез этих очень стеснялся и потому старался реветь в одиночестве. А вот Вовка, погодок, двоюродный братишка, только от обиды ревел. Ни от боли, ни от жалости, от обиды. Сильно ревел, до да трясучки. И обижался часто, иной раз ни с того, ни с сего обижался. Вовка книг читать не любил. Ему на кино деньги давали. Кино он очень любил и смотрел все подряд, а если про шпионов, то и по три раза. И рассказывал. А он ему хрясь, хрясь, да в в вподых, «Больно поди!» — вздыхал Колька. «Дура! Это ж шпионы!» И еще у Вовки была мечта. У Кольки, к примеру, мечта каждый день была иная, а у Вовки одна на все дни. Вот бы гипноз такой открыть, чтобы все-все заснули. Ну, все! И тогда б я у каждого по рублику взял. «Чего ж только по рублику!» А чтоб не заметил никто, у каждого по рублику это ого! Знаешь сколько? Тысячи две, наверное. Поскольку денег у Кольки с роду не водилось, он о них и не думал. И мечты у него поэтому были безденежные. Про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты были невесомые. Хорошо бы с живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит. Бесплатно? Так по улице же. Врут. Бесплатно ничего не бывает. Вовка увесисто говорил, как сам Федор Ипатович, и глядел так же, с прищуром. Особый такой прищур, бурьяновский. Федору Ипатовичу это нравилось. Ты, Вовка... «Скрозь гляди! Сверху вся лжа!» Вовка и старался глядеть сквозь, но Колька все же с братиком водился. Не спорил, не дрался, но, правда, и особо не слушался. Если уж очень Вовка нажимал, уходил. Одного не прощал только, когда тот над отцом его, над Егором Полушкиным, подхихикивал. Здесь и до крайности порой доходило, но мирились быстро. Все-таки родная кровь. А про слона, который каждое утро в Москве по улицам ходит, Кольки отец рассказал. Уж где он про этого слона разузнал, неизвестно, потому что телевизора у них не было, а газет Егор не читал. Но говорил точно, и Колька не сомневался. Раз тятька сказал, значит, так оно и есть. А вообще-то слонов они только на картинках видели и один раз в кино. Там показывали цирк, и слон стоял на одной передней ноге, а после очень смешно кланялся и хлопал ушами. Сутки целые они тогда про слонов говорили. «Умное животное!» «Тять, а в Индии пашут на них?» «Нет». Егор не очень знал, что делают слоны в Индии, но прикидывал. Здоров он больно для пахоты-то, плуг выдернет. А чего ж они там делают? Ну как, чего, тяжелое всякое, на лесоповале, к примеру. Вот бы нам сюда слона. А, тять, он бы штабеля грузил, рудостойку, пиловочник. Да, жрет много, синов не напасешься. — А в Индии как же? — Да-ка у них с кормами порядок. Лето сплошное. Траву хоть двадцать раз коси. — И валенки не нужны, да, тять? Вот красота-то, наверное. — Но не скажи, у нас получше будет. — У нас Россия — самая страна замечательная. Самая, — Самая-самая? — Самая, сынок. — Про нее песни поют по всей земле. И все иностранные люди нам завидуют. Значит, мы счастливые, тять. Это не сомневайся. Это точно. И Колька не сомневался. Раз тятька сказал, стало быть, так оно и есть. Тем более, что сам Егор Истово в это верил. Ну а уж если Егор во что-то там верил Истово, то и говорил об этом особо. И мнение своего не менял, Даже с самим Фёдором Ипатовичем спорил крепко. «Глупый ты мужик, Егор, раз такое мелишь. Ну какая на тебе рубаха? Ну скажи, синяя, синяя. Дерьмовая на тебе рубаха. С третьей стирки на подтирку. А у меня за граница. Простернул, стряхнул. И гладить не надо, и как новая. А мне и в этой, ладно, она к телу ближе». Ближе. Твоей рубахой рыбу ловить сподручно. К ветру она ближе, а не к телу. А ты скажи, Федор Ипатыч, с тебя во тьмах-то, как рубаху сымаешь, искры сыпятся? Ну, вот. Потому чужая она, рубаха твоя, и от противности электричество вырабатывает. А у меня с рубахи ни единой искорки не спадет. Потому своя. «Телу льнет, ластится!» «Бедоносец-то, Егор! Про слово «бедоносец!» «Природа обидела!» «Да уж то уж, стало быть, так, раз оно не так...» Улыбался Егор, смирно улыбался. А Колька негодовал. Люто негодовал, но при старших спорить не смел. При старших спорить отца позорить. Наедине возмущался. «Ты чего смалчиваешь, тять? Он тебя всяк, а ты смалчиваешь!» «Бранчливых, Коля, сон не любит. Тяжко спят они, маются. Так-то, сынок. С мяса они маются!» — сердился Колька. Сердился он потому, что Егор врал. Врал, сопел при этом, глаза прятал. Колька этого не любил. Не любил отца вот такого, жалкого. И Егор понимал, что сын стыдится его и мучается от стыда этого, и мучился сам. Да уж, что уж, стало быть так, раз оно не так, А мучения все эти, стыд дневной и полуночный, крики жены да соседские ухмылочки, все от одного корня шли. И корнем тем была... Егорова трудовая деятельность. Не задалась она у него. Деятельность эта на новом-то месте. Словно вдруг заколодила ее, словно вдруг руки Егору отказали или соображение в гости утекло. И мыкался Егор, и лихорадило его, и по ночам-то спал он не в пример хуже брончливого Федора Ипатовича. «Руководить тобою нужно, Егор! Руководить!» Но зато был Колька. Ни у кого такого Кольки не было. Мужичка такого, чистоглазого.